Слушая, а почему она всё-таки сказала, что у меня неухоженный вид? Глава 14 Перевозбуждение примитивной личности. Я оставила дома мобильник и пошла бродить по городу. И не думать ни о чём и ни о ком. Отключиться.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 Потом, когда мама заболела, мы съехались с Мурой, сменяли её комнатушку в коммуналке и нашу квартиру на двухкомнатную на Шаболовке. Но мама там уже не жила, а меня после её смерти отец забрал к себе. Он говорил, что не может доверить меня Муре. Она слишком любвеобильна, как он тогда выразился».